Издательство Бомбора. Океан книг. Карлос Эль Дельгадо. Невидимый мозг. Как мы связаны со Вселенной и что нас ждет после смерти. Посвящается моему отцу, где бы он ни был. Предисловие ко второму изданию. Несколько лет назад альманах «Мозг и сознание» опубликовал интервью с Томасом Метцингером, философом из университета города Майндс, под заголовком «Материалистический взгляд на нейроэтику». В нем утверждалось, ни один человек из тех, кто идет в ногу с научным прогрессом, не может продолжать верить в возможность сохранения своей личности после смерти. Такие известные нейробиологи, как Эрик Кандель, Антонио Дамасио и Радольф Ольгинас, придерживаются схожего мнения, когда мозг умирает, разум, будучи продуктом деятельности мозга, тоже перестает существовать. В свете теории информации и вычислительных наук подобное устрашающее безрассудное высказывание не имеет под собой оснований. Если распространить возможности вычислительной парадигмы за пределы ее собственных границ, что мы и попытаемся сделать в этой книге, то окажется, что вердикт совершенно противоположен. Представление о продолжении существования личности после смерти — прямое следствие базовых предпосылок теории информации и вычислительных наук. В главе под названием «Революционная гипотеза» я расскажу о четырех базовых предпосылках теории информации и вычислительных наук, на которых основывается эта модель. Итак, давайте немного уточним высказывание Метцингера, Я считаю, что можно безошибочно утверждать, что вера в сохранение личности после смерти прекрасно сочетается с научным прогрессом. Идея о том, что для человека все заканчивается с его смертью, крепко укоренилась в современной науке. Монументальная ошибка интерпретации привела к тому, что нейронауки смешали информацию, информационные программы и индивидуализированное сознание с физической структурой, которая является их носителем. Эта оплошность оставила неизгладимый след, породив одну из самых влиятельных парадигм современности. Сознание является продуктом мозговой активности. Если мозг умирает, разум исчезает навсегда. К счастью, не все нейробиологи разделяют это мнение. Например, таковыми являются Чарльз Шерингтон 1857 1952 получивший Нобелевскую премию по медицине за открытие синапсов «Способа соединения нервных клеток», и его известный ученик, американский нейрохирург Уайлдер Пенфилд, 1891-1976, которому мы обязаны одной из самых известных концепций нейробиологии. Он придумал гомункулуса Пенфилда, представляющего большинство нервных функций. Они придерживались диаметрально противоположного взгляда. Есть две отдельные отличающиеся сущности внутри черепа человека. Проработав почти всю жизнь над изучением врожденных рефлексов у животных в своей лаборатории, Шерингтон прекратил эксперименты и посвятил свои последние годы философским размышлениям над проблемами мозга и разума. В прологе нового издания своей книги «Интегративная деятельность нервной системы» он написал Мнение о том, что наша личность, вероятно, состоит из двух основных элементов – разума и мозга – не заключает в себе, на мой взгляд, большей невероятности, чем допущение, что она зыждется только на одном начале – мозге. Посвятив всю жизнь исследованию мозга, включая создание знаменитого гомункула и карты мозговой коры, Пентфилд, главный ученик Шерингтона, пришел к такому же заключению, которое не вписывалось в рамки современной ему научной мысли. В своей последней работе «Тайны разума» Пенфилд задавался вопросом, не пора ли оставить парадигму, утверждающую, что разум является продуктом активности мозга, и подумать над тем, не существует ли кроме него другой сущности, которую мы зовем разумом, душой или сознанием. На протяжении всей моей научной карьеры я, как и другие ученые, стремился к тому, чтобы доказать, что средоточением и источником нашего разума является мозг. Однако теперь, как кажется, наступил момент, когда нам необходимо использовать для себя посмотреть на факты, как они есть, и задаться вопросом, действительно ли механизмы мозга обеспечивают существование разума? Можно ли природу разума объяснить тем, что мы знаем о мозге? Если нет, тогда какая из двух возможных гипотез более разумна? Та, что утверждает, что человеческое существо основано на одном элементе, или другая, утверждающая тезис о двух фундаментальных элементах. Но лишь появление на сцене великих пионеров теории информации и вычислительных наук в середине XX века позволило частично решить этот вопрос. Алан Тьюринг, Джон фон Нейман и Клод Шеннон доказали, что внутри компьютера есть два типа структур — программное обеспечение — software и физический носитель — хардвэр. Оба элемента взаимозависимы, и хотя информация не смогла бы существовать без поддержки, ее можно извлечь из первоначального носителя и перенести на другой. Данные и программы не зависят от компьютера, давшего им жизнь. Это еще не все. Информация не исчезает, ее можно сохранять навсегда, если использовать для этого подходящий материальный носитель. Мы, люди, тоже являемся информацией, Наши мысли, ощущения, восприятия, чувства, эмоции берут начало в информации, накопленной на протяжении нашей жизни. Это приводит нас к совершенно удивительному и неожиданному заключению. Вселенная — это гигантский квантовый компьютер, а мы являемся ее самыми сложными и необычными созданиями. Так же, как подросток извлекает информацию и личные данные старого ПК, чтобы перенести их на новое устройство, Вселенная с помощью сложных вычислительных операций спасает человеческую личность, помещая ее в мозг, отличный от физического органа, который вот-вот прекратит свое существование. Вера в сохранение личности после смерти прекрасно сочетается с научным прогрессом. Этот второй мозг тоже материален, он состоит из других фундаментальных частиц. Я дал ему название «невидимый мозг». Из-за уникальных свойств его компонентов он недоступен нашим глазам. Оба процессора, видимый и невидимый мозг, занимают одно и то же пространство. Именно во втором мозге разум и индивидуальное сознание сохраняются после смерти материального мозга, давшего им рождение. Как же природе удается воплотить в жизнь такое чудо? В потоке новых сведений мы забыли упомянуть несколько научных дисциплин, которые могли бы оказаться очень ценными для нашего исследования. Физика элементарных частиц с ее стандартной моделью и вытекающими из нее гипотезами. Новые космологические карты, включающие самое последнее открытие — темную материю. И, возможно, самое важное — теорию информации и вычислительные науки, которые мы уже неоднократно упоминали в предисловии. Всего несколько лет назад никто не мог даже представить, что эти молодые отрасли знания будут способны пролить свет на вопросы, над которыми человеческая мысль бьется уже несколько тысячелетий. Современные философы и религиозные лидеры даже не предполагали, что то, что они считали высокомерным и властным врагом их верований и философских взглядов, всего через несколько лет станет самым большим союзником в доказательстве идеи, над которой они всегда трудились – Личность человека сохраняется после смерти мозга. Наверное, это самое захватывающее приключение из всех возможных. И в своей работе я выдвигаю действительно новый и уникальный подход к этой проблеме. Местами вам может показаться, что автор много повторяется. Однако я это делаю с определенной целью – разорвать наши синоптические связи и сформировать новые. Действующие на протяжении последних 50 лет материалистические парадигмы, с которыми мы росли, нагрузили наш мозг нейромедиаторами, на него давит тяжкий вес устоявшихся синаптических связей, сопровождающих старые взгляды. Разъединить их, а затем снова наладить, очень трудно, но не невозможно. Приведу пример. Недавно я посещал курс о новых врачебных подходах. Далёкий ход классической медицины, в которой я работал последние 30 лет. Многие слушатели легко понимали то, о чём шла речь, хотя они не были медиками. В то время, как мне оказалось непросто следовать за мыслью выступающего, нет, его взгляды не были ошибочными, проблема оказалась во мне. Мои синаптические связи, прочно сформировавшиеся благодаря парадигмам, что долгое время превалировали в медицине, не позволяли мне отключить и перенастроить их. Нейробиологи называют это пластичностью мозга. То есть я имел проблемы с этой способностью. Мои нейроны как будто забетонированы, вморожены в глыбу льда. Поэтому мне с большим трудом удавалось понять то, что другие схватывали на лету. Вот наглядная иллюстрация того, как тяжело поменять убеждения состоявшихся ученых в том, что разум является продуктом мозговой активности. Загвоздка заключается в синаптических связях. За свою картину мира или систему верований многие отдали жизнь. Повторю, проблему создает груз нейронных связей. Также я подозреваю, что вы с любопытством отметите использование мной источников информации, которых кто-то мог бы постесняться. Как говорил великий философ науки и эпистемологический анархист середины XX века, Пол Фейерабенд «дозволено все». Эпистемологический анархизм – концепция науки, разработанная Полом Фейерабендом в труде против метода очерк анархистской теории познания. Она отрицает какие-либо универсальные критерии истинности знания, признавая их препятствием для свободного развития науки, основываясь на принципах пролиферации, создании и размножения независимых теорий и несоизмеримости, невозможности сравнения. Фейра Бент утверждает, что существует лишь один принцип, который можно защищать при всех обстоятельствах и на всех этапах развития человечества. это принцип «всё дозволено». Критика его идей оказала влияние на развитие теории науки Томаса Куна, Имре Лакатаса и других. Примечание научного редактора. Генри хаберли Прайс, знаменитый исследователь разума из Оксфорда, тоже заявлял, что не следует стыдиться извлекать информацию из ресурсов сомнительного происхождения, особенно когда дело касается античных культур и древних философий, поскольку там могут таиться необъятные сокровища, чью ценность не всегда легко понять на первый взгляд. Генри Хаберли Прайс, 1899-1984. Аналитический философ, номиналист — также известен своими работами по парапсихологии. Примечание научного редактора. Мне было очень приятно, что первое издание этой книги быстро закончилось на полках магазинов. Новая редакция, расширенная и исправленная, претерпела некоторые изменения. Были добавлены графики, таблицы и объяснения, благодаря которым можно лучше и легче понять выдвинутую гипотезу. Главы «Что такое разум» и «Рецепт создания Вселенной» были полностью переписаны. Глава одного «Мозга недостаточно» содержит дополнительную информацию о загадочном, но от этого не менее привлекательном понятии, ментальной репрезентации. Новые схемы и таблицы появились в главах «Космический ландшафт» и «Тёмная материя». Мы, люди, тоже являемся информацией. Как говорила госпожа Анни Безант, признанный теосов начала 20 века, Тот, кто хочет когда-нибудь добиться известности, не должен пренебрегать мыслительными усилиями и надеяться, что питание для их разума само упадет в жадно открытый рот. Необходима интеллектуальная работа, поскольку, как я расскажу в введении, разум и сознание поймать нелегко. Сохранение человеческой личности является одной из самых больших загадок мироздания. Вы услышите в этой аудиокниге ответ на вопрос о том, Как природе удалось совершить это потрясающее чудо? Введение Книга, которую вы слушаете, исследует неожиданную возможность. Личность человека способна пережить смерть своей физической оболочки, материального мозга. Эта идея не нова, пусть и забытая современной наукой, Она сохраняется в коллективном разуме и народной культуре на протяжении последних двух с половиной тысячи лет. Необычная в ней только предложенная мной модель. Учитывая последние достижения в области информатики и вычислительных наук, а также в космологии и физике элементарных частиц, я осмелился предложить модель разума, которая выходит далеко за пределы тех подходов, что выдвигают традиционные когнитивные науки — Физический мозг не является единственной системой обработки информации, используемой нами с целью воспринимать, организовывать и понимать окружающую реальность. Состоящий из других фундаментальных частиц — это самые маленькие базовые компоненты материи. Второй мозг, недоступный нашему восприятию, по-видимому, существует одновременно с физическим мозгом и взаимодействует с ним. Этот процесс осуществляется через поля физической природы — и информация переходит из одного мозга в другой благодаря этим же самым полям. В момент смерти материальный двойник исчезает, и поля, которые удерживали их вместе и которые были порождены электрической активностью видимого мозга, уходят вслед за ним. Тогда его невидимый напарник освобождается вместе со всей накопленной на протяжении жизни информацией, программами и индивидуальным сознанием. «Мозга-2». Каждый из них существует в своем специфическом секторе реальности. И каждый состоит из собственного набора уникальных фундаментальных частиц. Есть достаточно доказательств тому, что реальность поделена на сектора. Физическая Вселенная, так хорошо нам знакомая, лишь один из многочисленных секторов мироздания. Каждая такая зона состоит из своего набора фундаментальных частиц, сил и законов природы, делающих ее неповторимой. Видимый и невидимый мозг какое-то время являются базовыми физическими носителями личности человека. В наше время подобная идея уже не должна вызывать удивления. За последние 50 лет были открыты сотни фундаментальных частиц, но лишь три из них использовались для создания нашей Вселенной, состоящей из обыкновенной материи. Всё равно, что строитель, имея в своём распоряжении больше сотни разных видов кирпичей, В итоге остановился лишь на трех, и из них решил построить целый город. Конечно, это не выглядит разумным. Если что-то и характеризует Вселенную, так это экономичное функционирование. Все природные явления подчиняются принципу минимального действия, то есть Вселенная всегда идет по пути наименьшего возможного усилия. Так зачем же природе расточать сотни фундаментальных частиц, если для структурирования всей знакомой нам реальности достаточно трёх из них. Возможно, одно недавнее открытие способно в некоторой мере пролить свет на этот вопрос. Начиная со второй половины XX века, научные наблюдения стали наводить на мысль, что за видимой нам Вселенной находится невидимое, недоступное нашему восприятию. Эта обратная сторона физического мира, похоже, состоит из экзотических частиц, чьи свойства отличаются от характеристик верхнего кварка — нижнего кварка и электрона — фундаментальных составляющих, используемых природой для создания материальной реальности. Несмотря на то, что эту невидимую часть невозможно ощутить или зафиксировать в лаборатории, гравитационный эффект, что оказывают её компоненты на осязаемую материю, явно выдаёт её присутствие. С тех пор самые значительные научные журналы опубликовали сотни статей, в которых обсуждались её природа, элементы и роль, которую выполняет этот загадочный незримый компаньон нашей видимой Вселенной. Принимая во внимание это открытие, Дэну Казанис, кандидат наук, специалист по биофизике из Университета штата Пенсильвания, ещё несколько лет назад рискнул выдвинуть предположение, которое было опубликовано в Journal of Near-Dist Studies под заголовком «физический базис тонких тел и околосмертного опыта». По мнению Казаница, существует вероятность того, что тёмная материя и есть то вещество, из которого сделаны тонкие тела и духовные миры, упоминаемые в философских и религиозных традициях. Тонкие тела, согласно некоторым религиозным и оккультным учениям, это составляющие духовной сущности живых существ, жизненная энергия, существующая вокруг тела. Примечание научного редактора. Насколько мне известно, до этого никто не предполагал подобной возможности. Если видимая среда является матрицей для зарождения и эволюции жизни в том виде, в котором мы её знаем, то почему же не произойти чему-то подобному с недавно открытой незримой материей? Похоже, идея уже серьёзно рассматривалась в последние годы. В статье, опубликованной в престижном журнале «Статур». Scientific American под названием «Тёмные миры», физик-теоретик Джонатан Фенн, профессор физики и астрономии Калифорнийского университета и Марк Тродден, содиректор Центра по изучению физики частиц в космологии при Университете Пенсильвании, утверждают, что эта невидимая Вселенная вполне может располагать своей собственной системой фундаментальных частиц, сил и взаимодействий. Другими словами, Вселенная, состоящая из экзотических, тёмных частиц, может одновременно взаимодействовать и с нашей. Фен и Троден считают, что раскрывается целый веер возможностей, что, вероятно, существует сектор этих темных частиц, целый скрытый мир, точная копия нашего, со своими скрытыми протонами и нейтронами, которые формировали бы скрытые атомы, молекулы, планеты, звезды. Теперь можно уверенно сформулировать главную предпосылку, лежащую в основе этой книги. Невидимый мозг, состоящий из тёмной материи или из материи какого-то другого типа, образованный из неизвестных экзотических частиц, мог бы послужить физическим носителем для разума, стремящегося пережить смерть тела и продолжить обрабатывать информацию. Но мы здесь не остановимся. Если верить Казанису, эта же экзотическая материя стала бы веществом, которое природа использовала для создания духовных вселенных, упоминаемых великих религиях и философиях прошлого. Видимая материя — это физический носитель нашего мозга и нашей действительности, в то время как невидимая материя является материальным носителем невидимого мозга и наших ментальных и духовных реальностей. Кроме того, гипотеза во втором мозге и невидимой материи стала бы идеальной гипотетической моделью, необходимой для объяснения некоторых и ментальных феноменов которые, по всей видимости, не могут осветить традиционные модели современных когнитивных наук. О каких ментальных явлениях идёт речь? В литературе по нейронаукам пишут, что разум и сознание человека являются продуктом активности мозга. Когда он прекращает функционировать, разум навсегда исчезает. Однако наличие аномальных явлений, несвойственных нашему ежедневному опыту, заставляет нас со всей серьёзностью пересмотреть эту базовую предпосылку нейронаук. Последние исследования необычных феноменов, к которым относятся околосмертные переживания, внетелесный опыт, сообщения об установлении связи с усопшими родственниками через других людей со сверхспособностями, сведения о детях в возрасте между 3 и 5 годами, утверждающими, что они помнят о своих прежних жизнях, Их задокументированные истории хранятся в отделе исследований личности при кафедре психиатрии Университета Вирджинии в Соединенных Штатах Америки. Говорят о вещах, о которых представители современных когнитивных наук явно не знают. Однако, несмотря на достижения парапсихологии, за последние 80 лет убеждающий нас в существовании необычных способностей человека, таких как телепатия, ясновидение, предсказание будущего и психокинез, Исследователи предпочли отложить научное изучение жизни после смерти, пока не смогут лучше определить возможности и границы этих исключительных способностей. Экстрасенсорным восприятием называется способность человеческого разума получать информацию без использования традиционных для физиологии органов чувств. Выражается разными способами. Телепатия, данные чувства и эмоции поступают из другого разума. Если источник информации находится во внешнем мире и никакой разум не служит в качестве посредника, то это ясновидение. Если данные поступают из другого времени, в этом случае из будущего, такое умение называется предвидением. Психокинез – это дар человека воздействовать на свое физическое окружение, не применяя при этом физическую или механическую силу. Это отлично выразил еще в 1937 году профессор Джозеф Райн в книге «Новый мир разума». После получения комплексных результатов исследований, установивших реальность телепатии, ясновидения и предвидения, стало очевидно, что разгадать, как сохраняется дух после смерти, намного сложнее, чем казалось. Другими словами, пока мы не понимали, где заканчиваются границы и последствия изучения этих малознакомых нам аспектов человеческого разума, было очень тяжело приступить к исследованию сложной проблемы жизни после смерти. Теперь же всё изменилось. Перечисленные нами необычные явления требуют объяснения. Интерпретация этих фактов передовой материалистической наукой убеждает лишь немногих. В самом деле, нейронаукам нечего предложить на этот счёт – Они занимаются сетями, по которым циркулирует информация в материальном мозге. Объект их изучения — анатомия нервной структуры и форма, в которой информация воспринимается, переводится, кодируется и передается по нейронным цепям. Их охват ограничивается корой головного мозга, где полчища нейронов выступают в унисон, создавая то, что мы называем субъективностью, ментальными феноменами и сознанием. Другие аспекты, связанные с информацией, например, каким образом электрическая активность мозга преобразуется в субъективность, их не интересует. Всем известно, что потенциалы действия, бегущие по нашим нервным путям, представляют собой информацию. Но одно дело информация в виде потенциалов действия, и совсем другое — те же самые данные, появляющиеся как изображения, звуки или понятия нашего сознания. Одно дело — ваша фотография, закодированная битами, наборами нулей и единиц на жестком диске компьютера. Другое — когда цветное изображение, уже декодированное, возникает на экране. Одно дело — последовательность битов, другое — понятие, образ или звук. Это та же самая информация, пусть и представленная двумя разными способами. Тут и таится загадка. Когда дело касается компьютера, трансформация известна нам информация очевидна, но в случае с мозгом и разумом нейробиологи ей полностью пренебрегают. Более того, нейронаукам ничего не известно о ее возможном дублировании, передаче, извлечении и сохранении вне структуры мозга. Также не рассматривается вероятность существования дополнительных процессоров, состоящих из физических частиц с другими свойствами. Никому из представителей когнитивных наук не приходила в голову подобная идея. Для них это что-то немыслимое. Даже само понятие сознания, отнесенное философом Дэвидом Чалмерсом к трудной проблеме нейронаук, продолжает оставаться серьезным вызовом и тайной, не дающей покоя всем исследователям. Все проблемы сознания Чалмерс делит на множество легких и одну трудную. К первым относятся механизмы работы памяти и внимания процесса анализа и переработки информации, которые можно объяснить стандартными методами научного исследования, в частности, когнитивной нейробиологией. Сложность же трудной проблема в неизвестности способа ее решения, потому что она задает такие вопросы, как «почему вообще существует сознание?» «Как физические процессы в мозге создают субъективные переживания?» Сегодня эта проблема является основной для теории сознания. Сам Чалмерс разбирает ее в своей работе «Сознающий ум». примечание научного редактора. Здесь и находится предел. И лишь ортодоксальный подход к изучению обработки информации и поиску других отличных от биологического мозга процессов заставляет нас признать альтернативные, еще неизвестные современной науке пути и системы передачи, извлечения и хранения данных. С появлением теории информации и развитием первых ЭВМ идея о том, что человеческий разум исчезает, как только прекращается электрическая активность мозга, претерпевает радикальные изменения. ЭВМ. Электронно-вычислительных машин. Примечание редактора. Наш мозг, как и любой компьютер, содержит информацию и программы, позволяющие ее обрабатывать. Никому и в голову не приходит, что смерть компьютера равнозначна исчезновению данных, хранящихся на нем. Даже малолетний ребенок отлично понимает, что их можно сохранить на USB-носитель, чтобы перенести на новое устройство. Если в процессе извлечения информация не подвергается изменениям, то ее семантическое содержание, индивидуальность и значение могут быть перенесены на другой компьютер, Когда мы читаем текст на первом или на втором ПК, то без труда познаем автора, если знали о нем раньше. По аналогии, если информацию, представленную в разуме человека вовремя извлечь без изменений, то так называемую личность может быть получится сохранить. Сет Лойд, профессор факультета машиностроения Массачусетского технологического института, и Владков Ведрал, физик из Оксфордского университета считают, что Вселенная Это гигантский квантовый компьютер, обрабатывающий информацию с самого момента творения. Со временем эта машина создала природные микрокомпьютеры, которые в сотни тысяч раз сложнее, чем самый современный многоядерный процессор. Геном, эпигеном и мозг наиболее известные из них. Геном и эпигеном — находится внутри клеточного ядра и содержит всю информацию, необходимую для того, чтобы полностью построить человеческое тело и заставить его функционировать. Геном – это набор генов, закодированных для производства белков и для других клеточных функций, не кодифицирующие участки ДНК. А эпигеном – набор выключателей, расположенных по всей поверхности генома. Их функция — активировать или инактивировать гены, находящиеся под их контролем. В отличие от наших компьютеров, они по-настоящему умные. Причина этого являются мозг и разум человека, благодаря которым мы способны мыслить, чувствовать, осуществлять волевые действия и давать себе отчёты в собственном существовании. Как я ещё скажу далее, компьютер в состоянии выиграть партию у самого опытного шахматиста — но не может обрадоваться своей победе. Компьютер не обладает семантикой. Его отличие от человека заключается в том, что информация внутри машины лишена значения, поскольку нет того самого ценного, чем мы обладаем, сознание. Когда на нашей планете зародилась жизнь, природа придумала способ продолжать и совершенствовать ее посредством механизмов естественного отбора и сохранения самого приспособленного организма. Это огромная живая лаборатория бесконечных возможностей, ждущих своей реализации. Её изобретательность и креативность превосходят пределы нашего понимания. Путём проб и ошибок, как это происходит и в исследовании, возглавляемом людьми, природа довела нас до настоящего момента. Как же не замирать в восхищении перед потрясающим спектаклем, величественно разворачивающимся на наших глазах? Если такое происходит с простой клеткой, то разве не разумно ожидать подобного или же ещё лучшего самым выдающимся из её творений — человеческой личностью? Последние открытия в области физики и космологии внушают мысль, что воспринимаемая нами Вселенная отнюдь не уникальна. Леонард Саскинд, один из отцов-основателей теории струн, говорит, что мы обитаем в гигантской мультивселенной, космическом ландшафте, наполненном бесконечными возможностями существования. Населяемая нами Вселенная — лишь одна из них. Гипотеза о многих мирах квантовой механики, предложенная американским физиком и математиком Хью Эвереттом в середине 50-х годов прошлого столетия, также не даёт нам забыть о том, что здесь и сейчас могут присутствовать тысячи миллионов наших копий миров, где они обитают и все эти копии создаются в мгновении ока. Чтобы объяснить некоторые из загадок квантовой механики, эта модель предполагает, что каждую минуту Вселенная размножается, копируя саму себя, и с момента появления каждая копия продолжает своё существование независимо в собственном пространстве и времени, отдельно от своих клонов. Если такое происходит со Вселенной и совокупностью Вселенных, Почему бы не предположить, что сама природа позаботилась о механизмах копирования, передачи и извлечения, необходимых для сохранения личности после истечения срока службы биологического мозга? Мы располагаем сотни фундаментальных частиц, не считая тех, что еще не открыты, и космическим ландшафтом, полным бесчисленными возможностями существования. И все это внутри Вселенной, разумно обрабатывающей данные с самого момента своего рождения, Таковы базовые компоненты, необходимые для извлечения персонализированной оригинальной информации, существующей внутри физического мозга. На настоящий момент ничто, даже законы природы, не мешают нам выдвинуть новую научную гипотезу, допускающую сохранение разума и сознания человека. Нет таких математических или логических догм, без которых невозможно было бы прослушать эту книгу. Необходим лишь минимум знаний и немного любопытства, чтобы понять модель, представленную на её страницах. Не так легко поймать в ловушку разума и сознание человека. Архитектор создаёт план своего будущего творения, а затем ищет материалы для воплощения замысла в реальность. Гипотеза, выдвигаемая мною, является первоначальным планом того, как природа могла замыслить и спроектировать механизмы, создать инструменты, необходимые для того, чтобы человеческая личность оказалась способна пережить телесную смерть. Детали отложим на потом. Придёт время, когда физики и специалисты по информатике и кибернетике создадут полную карту набора фундаментальных частиц, их свойств, взаимодействий законов природы, свойственных той Вселенной, в которой мы окажемся, когда исчерпаем все свои возможности в открытом нам секторе реальности воспринимаемая нами с помощью органов чувств Вселенная, отнюдь не уникальна. В этой книге мы выдвинем первоначальную гипотезу о том, как разум и сознание сохраняются после смерти. Она дополняет модели, принятые на сегодняшний день когнитивными науками. Сразу после введения в главе 1 под названием «Что такое разум?» будет частично представлена история этого вопроса в свете философской, религиозной и научной мысли. Теория информации и вычислительной науки позволяет нам свести его к четырем основным компонентам — мозгу информации, информативным программам и индивидуализированному сознанию. Если посмотреть под этим новым углом, можно предположить, какие из элементов разума бренны, а какие могут сохраниться после смерти. В главе 2 мы освежим наши знания о типах частиц, силах и природных законах без которых не появлялся бы наш мир, а также разберёмся, почему он функционирует определённым образом. Реальность поделена на секторы. Невидимый мозг относится к альтернативной Вселенной. Его непривычное поведение связано с тем типом частиц и сил, из которых он складывается. Очень краткий обзор стандартной модели позволит нам приблизиться к самому разумному объяснению возможного физического носителя разума и сознания после смерти. Так мы сможем лучше понять, что имеется в виду под понятиями физическое и ментальное. Глава 3 объясняет, почему существование лишь материального мозга не объясняет такие явления, как ментальные репрезентации, экстрасенсорные способности и сохранение разума и сознания человека после его смерти. В главе 4 перечисляются и объясняются базовые предпосылки теории информации – на которые частично опирается выдвинутая в этой книге гипотеза. Глава 5 посвящена разбору четырёх самых ярких моделей, интерпретирующих работу мозга, нейронной доктрины, компьютационного фокуса, нейросетевого подхода и квантовой парадигмы. Однако и они не дают полную ясность. Существуют феномены, необъяснимые с точки зрения тех теорий, которыми мы располагаем на сегодняшний день. Поэтому придется рассмотреть концепцию парадигм и научных революций в главе шестой. И только тогда мы будем готовы к восприятию нового, не отбрасывая в сторону всю ранее проделанную работу. В главе седьмой мы поговорим, почему идея сохранения разума человека после его смерти уже бродит в умах разных представителей науки, а также некоторых самых выдающихся психологов-когнитивистов. Для этого необходимо иметь четкое представление об информации, ее обработке и о том, какого типа отношения, возможно, существуют между информацией и человеческой личностью. Именно этому будет посвящена восьмая глава под названием «Загадка личности». Если информация сохраняется, следовательно, может сохраниться и личность человека. Глава 9 является моим возражением нейробиологу Дамасио на его слова, произнесенные в начале 2000-х, когда он осмелился заявить о конце картезианского мифа и решении проблемы разум-тела. Рене Декарт, 1596-1650, является основателем дуализма как философского учения, Именно он ввел идею о двух гетерогенных и принципиально несводимых друг к другу субстанциях, протяженной материальной и мыслящей сознающей. При этом проблема взаимодействия души и тела решалась доказательством существования их общего источника, единого создателя Бога, сформировавшего их по одним и тем же законам. Примечание научного редактора. Подобную ошибку в конце XIX века совершили представители физических наук. Опьянённые последними открытиями, они отважились пророчить скорую кончину теоретической физики. Но картезианский миф жив, а проблема разум-тела так и не получила своего разрешения. Мне кажется, самым подходящим ответом на вызов Дамасио стал бы дуализм интеракционистский или неинтеракционистский. «Интеракционистский дуализм». Теория философии разума, согласно которой материя и разум являются двумя независимыми субстанциями, оказывающими причинное воздействие друг на друга. Примечание редактора. Если существует субстанция, отличная от протяжённой Декарта, то, по моему мнению, следует попытаться объяснить её с научной точки зрения. Первым делом нужно попробовать определить её местоположение — а затем исследовать вопрос о том, из какого типа материи она состоит. В главе 10 я попытаюсь ответить, где находится второй процессор, который я временно назвал невидимым мозгом. Может быть, в самых последних космологических моделях таится разгадка, которую мы все так ждём. Открытие, внушающее тревогу. Такое название у главы 11. Это открытие, наверное, является самой жизнеспособной версией на предмет компонентов, из которых состоит невидимый мозг, что, естественно, не отменяет остальных возможностей. Другой тип материи подразумевает возврат к дуализму, отсюда и название главы 12 «Возвращение Декарта». Как же обнаружили невидимую материю, на которую я ссылаюсь, и из какого типа фундаментальных частиц она может состоять? В главе 13 я разверну перед вами целый веер возможностей. Так же, как у видимого мозга есть своя история, достойное изложения так и невидимый мозг заслуживает целой главы. Ею стала глава 14. Одной из самых больших проблем, которые оставил Декарт, был вопрос о том, каким образом мыслящая субстанция, представляющая разум, соединяется с протяженной субстанцией, являющейся телом. В главе 15 объясняется форма, в которой невидимый мозг мог бы объединяться с видимым. Другими словами, мы рассмотрим механизм соединения разума и тела. Поля физической природы или какой-то скрытой версии квантового беспорядка могут таить в себе секрет этого непостижимого процесса взаимодействия. В главе 16 я описываю возможные среды, в которых располагается и действует невидимый мозг. Глава 17 посвящена подведению итогов того, как, по моему мнению, природа может извлекать личность человека в момент физической смерти мозга, дополняют представленную на ваш суд работу глоссарий и библиографии. В аудиоформате эти разделы вы не услышите. Вы их сможете прочитать в электронной или бумажной версии книги.